Глава 19 Впереди показались первые строения большого города. Душа рвалась к работе, созиданию, а дух стремился назад в прерии леса. «Вот оно, раздвоение личности!» — бурчала я про себя. Заехав в Филадельфию, мы направились прямиком к мастерской мистера Дина, ловя по пути удивленные взгляды горожан. Между белыми и индейцами был мир, но краснокожих в городах проживало очень мало, если они вообще были. «Мисс Мэригет, Генри!» — нас заметил один из рабочих мастерской. «Я сейчас кликну, мистер Одина. Мы уже заждались вас. А когда в город привезли Боба и его подельничков, и вовсе думали, что вас убили там в прериях, на шум показались и другие мужчины. За ними и мистер Харпер. Слава богу, вы здесь!» Он поспешил к нам, но, заметив Элона, замедлил шаг. «Ну и дела!» «И там умудрились охранникам обзавестись», — улыбнулся он, протягивая руку индейцу. Тот спешился, поздоровавшись с мужчинами и заглядывая в мастерскую со сдержанным любопытством. Его глаза заблестели при виде лебедок, дрожек, запчастей к экипажам и всего того, что считается мужским делом. «Вы привезли весь заказ в полном объеме?» Удивился мистер Дин, обойдя телегу и рассматривая груз. «Спасибо, Мэрит!» – хохотнул Генри. «Так деньги спрятала, что никто и не догадался, где искать!» «Я уж думал, дело с амнибусами придется отложить!» – подмигнул мистер Харпер. «Нетушки!» – покачала головой. «Вы с Генри можете приступать к сборке, а я с утра иду получать патент. Четыре дня вам хватит подготовить первый экипаж? Нам будет что показать комиссии?» «Управимся, мисс Мэрит, не переживайте». «Но к чему такая спешка?» — недоумевал хозяин мастерской. «Мне нужно вернуться к Тойенам». Брови мистера Дина сравнялись с линией роста волос. «Зачем?» «Эм... Они меня пригласили», — соврала я. «Не объяснять же про медведя». «Чудеса, да и только!» Мистер Харпер снял шляпу, взлохматив волосы. «Но вы не покидаете нас навсегда?» В его голубых глазах теплилась надежда. «Не могу ничего обещать, мистер Дин. Пожала я плечами». Мужчина чуть прикусил губу, сухо кивнув, и отправился к Генри обсудить работу. «Где ты планируешь остановиться?» Я подошла к Эллону, дожидаясь, пока брат освободится. Ужасно хотелось домой помыться, поесть и поспать. Мужчина странно улыбнулся. «Буду искать ночлег возле вас. Но у тебя нет денег? Рядом с нашим домом вряд ли найдется что-то подходящее. Разве лочуга какая?» «Дело не в деньгах. Как себя ведет зверь?» «Плохо ему», — вздохнула я. В самом деле, как только мы заехали в город, медведь ворочался внутри так, что мне казалось, ребра ходят ходуном. Мои органы чувств обострились, и я ощущала, как его раздражают запахи мегаполиса. Дым от печей, отходы, воняющие в переулках и канавах, тягостное амбре гниющих водорослей от далекой реки. А еще шум, стук копыт, гомон голосов. Все то, на что мы, привыкшие к жизни в беспокойных клоаках, называемых городами, не обращали внимания. Эллен, понимающий, кивнул. «Потому я и не хочу оставлять тебя одну. И если зверь вырвется, он не тронет меня. Почему ты в этом уверен?» «Хотел, убил бы раньше», – спокойно улыбнулся Эллен. Я почувствовала, как волосы зашевелились на голове от ужаса. «Он мог тебя убить?» «Зверь Худзгисати мудр и давно живет среди людей, но все-таки хищник. Я думала, смогу его остановить, если медведь начнет творить что-то ужасное», прошептала в ответ помертвевшими губами. «Для этого надо ехать в пещеры Тейм-Тахиса, но ты торопилась в город. Остановись у нас, пожалуйста, я уступлю тебе свою кровать». Слова Эллана не просто напугали, а привели в ужас. Ощущая, как мучится зверь и как он недоволен, панически боялась, что медведь вырвется на свободу и натворит бед. А если я не смогу его удержать, даже подумать страшно. Кровать мне не нужна, размещусь на кухне. Эллан положил мне руку на плечо, пытаясь успокоить, не позволяя ему брать верх. «Но как?» — в отчаянии спросила я. «Чем проще усмирить зверя?» — усмехнулся мужчина. «Едой!» — просияла я. «Сейчас организуем». Как только Генри освободился, отправила его к мистеру Джону за моими гамбургерами, где мяса было предостаточно даже для медведя. Сама же в сопровождении Эллона поспешила домой, от греха подальше. В коридоре столкнулась с соседкой Труди. Та, виде индейца, застыла точно соляной столб. Мы поздоровались, на что женщина молча кивнула, все еще приходя в себя. «Почему на тебя так реагируют горожане?» – спросила Эллона, едва мы вошли на кухню. «Легенды о наших зверях белые пересказали на свой лад», — хохотнул индеец. «По их мнению, мы страшные, кровожадные варвары, которые в любой миг могут разорвать человека на клочке». «Где-то это не лишено правды», — вздохнула в ответ. «И я себя чувствую ходячей опасностью». «Страх мешает твоему контролю над зверем». Глаза Эллана стали серьезными. «Не бойся своего медведя. Он мудр, но и не позволяй ему брать верх над собой». Дверь открылась и появился Генри, принеся за собой умопомрачительный запах мяса. «А вот и лучшее успокоительное!» – облизнулась я плотоядно. «Сейчас плотно пообедаем и за бумаги. Патент сам себя не получит». После еды медведь довольный умолк. и Я же обложилась уже готовыми чертежами и планами, проверяя все в последний раз. Мне хотелось побыстрее вернуться к тоинам и найти общий язык со своим зверем научиться понимать друг друга и не бояться, что он вырвется на свободу. Утром Генрис позаранку отправился в мастерскую. Мы же с Элоном пошли уладить бюрократические вопросы. Индеец, широко расправив плечи, свободно шагал по улицам Филадельфии, не обращая внимания на косые взгляды прохожих. Люди не грубили в открытую, но предпочитали обходить нашу пару стороной. К сожалению, предрассудки не искоренить ничем, ни достижениями науки, ни развитием техники. Мы можем покорить звезды и с предубеждением относиться к человеку иной национальности. А зная, на что способны индейцы, вполне понятен страх обывателей. И все же мне было неприятно, ведь я ощущала себя на месте Элона. Медведь начал ворчать внутри меня. И не решившись больше искушать судьбу, я наняла извозчика, хотя денег оставалось совсем немного. Просить же у нашего гостя было неудобно. Секретарь мистер Дженкинс, надо отдать должное его воспитанию, встретил нас со всей учтивостью, не показывая страха или недоверия к Тойну. Я расслабилась и быстро объяснила ему схему работы Омнибуса. «Мисс Эдисон, вы с братом просто сокровище для Филадельфии». Мужчина восторженно рассматривал чертежи. «Вот что значит настоящий гений. Есть идеи, которые на виду, казалось бы, у всех. А поди ж ты, заставь их работать. Соберу комиссию в ближайшее время. Мистер Дженкинс, дайте нам четыре дня. Амнибус еще не готов». «Ах, какая жалость!» Искренне расстроился секретарь. «И я хотел уже прямо сейчас ехать с вами. Знаете ли, питаю искреннюю слабость к интересным изобретениям». «Скоро все будет сделано», — улыбнулась я ему. «Оставляйте бумаги, мисс Эдисон, и через четыре дня ждите нас в мастерской». Мы попрощались с учтивым мужчиной, на которого даже Эллан смотрел с уважением, и направились домой. «Теперь, я так понимаю, мне лучше не появляться лишний раз на улицах. Ты права, но если тебе что-то нужно, дай список, я куплю». Мне и правда было очень необходимо нижнее белье, Но просить об этом Элона я не решалась, а близких подруг у меня не было. Мужчина заметил мое смущение и, по-моему, догадался о его причине. «Хочешь, можем сходить на рынок перед закрытием. Народа не так много, а я постою в сторонке», добавил он. «Спасибо!» Искренне поблагодарила Тоина, «Так и поступим. Купили все в первый день, а в оставшееся время я отъедалась за четверых и спала за пятерых. Медведь хоть и волновался, Ну, не сильно, а после того, как пообещала в первый же день выпустить его побегать по прериям, притих, смирившись с занятой хозяйкой. Час нашего расставания с Генри приближался, и мне было до слез печально оставлять его здесь одного. Я прикупила круп и тех продуктов, что могут храниться подольше. Элан сунул мне денег, не став и слушать возражений. Также взяла себе несколько пар штанов и рубах. Неизвестно, как долго мне придется пробыть у Туэнов. «Тебе тоже не придется сидеть, сложа руки!» Старалась подбодрить грустного брата. «Ставь на поток дела с амнибусами. А когда я смогу поселиться в городе Тоина в Досане, сразу же пришлю тебе весточку. Мы и там придумаем, чем заняться». «Я переживаю не за себя», вздохнул Генри. «Ты будешь жить в горах неизвестно где. Совсем одна. Со мной!» Тихо поправил его Эллен. «Даже так. Все равно там опасно. Не беспокойся!» Он пересел ближе к брату, что-то тихо говоря ему. Я не стала мешать мужской беседе, пошла в спальню паковать последние вещи. Не знаю, о чем говорили Эллан и Генри, но на утро брат повеселел, и печаль в его глазах почти исчезла. Приободрившись, мы отправились в мастерскую, куда должна была прибыть комиссия. «Мистер Дженкинс не заставил нас ждать. Явившись рано, стоило только мистеру Дину открыть ворота и вывести первый амнибус, заряженный парой лошадей. Члены комиссии устроились на лавках. Место кучера занял сам мистер Харпер. Повозка плавно тронулась и покатила по улицам города». «Не трясет!» – удивился один мужчина из комиссии, который ранее не видел наших рессор. Мистер Дженкинс объяснил их устройство. «Как удобно и комфортно!» – восхитился тот. «И кажется, не так сложно для массового производства. Мистер и мисс Эдисон скоро у вас от заказов отбоя не будет». «Надеюсь на это», – улыбнулась я ему, сидя на соседней лавке. «Мы доехали почти до на набережной, вернулись обратно». «Что вам сказать?» – подытожил председатель комиссии. «Патент, конечно, выдадим». А о перевозках вам придется договариваться с городскими властями. Это не в нашей епархии. Однако мы подтвердим надежность и практичность вашего амнибуса для горожан». Поблагодарив комиссию и проводив их, довольные устроились в мастерскую мистера Харпера. «Осталась последняя. Пошлина за патент», — вздохнула я. «Об этом можете не переживать», — успокоил меня мистер Дин. «Я сужу вам необходимую сумму в счет будущих доходов. В конце концов, это и в моих интересах». «Значит, мы можем ехать», — сказал молчаливый до этого Эллен. «Так скоро?» — мистер Харпер помрачнел. «Да, там тоже ждут неотложные дела. Спасибо вам за все и приглядите за Генри в мое отсутствие». Мистер Дин снял шляпу, легко мне поклонившись. «Возвращайтесь скорее, мисс Мэрит» а душа моя уже летела к лесам, которые ждали зверя домой. И не думала, что несколько дней в медвежьей шкуре способны так изменить меня. Не тратя время на долгое прощание, я обняла Генри, раскланилась с рабочими и хозяином, и на этот раз бесстрашно забралась на першерона Тоина. Зов прерий перебил даже мое влечение к красавцу Эллону.